Прошлое со мной не заговорило, отступилось, не приняло меня. Колюшка на меня сердился, что живу без него, так же, как, по искреннему убеждению Киры, могла бы сердиться Ванда, если бы она осталась в Питере. Наивно, глупо, а может и не слишком?» Тем, что на земле существовала Колюшкина могила, я была обязана стальноглазому надзирателю Цолпа. Помнила его всегда сердцем, хотела найти его или хотя бы узнать его адрес. Пошла в поселок, вдруг спрашивала в каждом доме, не помните, был такой, описывала, какой именно. «Как будто знаю», — ответил, наконец, кто-то. Он долго здесь потом сапожничал, уехал куда-то на Украину, что ли. А как его имя? Имя? Не знаю. Это не принято было знать. Старший надзиратель Сергеев. Пошла к месту, где когда-то располагался ц о л п Вышек не было, заборы свалены, лишь пустующая вахта обозначала границы бывшего квадрата зоны. Рядом с полуразвалившимися почерневшими бараками, наполовину ушедшими в землю, были построены новые коттеджи. Между постройками и остатками бараков бродили свиньи и квахтали куры, п о х о ж а я на бред уродливая бестолочь жизни. Я поймала себя на немилосердном воспоминании о том, что здесь, за проволокой, когда-то находился мозговой центр. Здесь исхаживали тропинки значительные и прекрасные люди — Александр Осипович, Кагнер, Шварц, Финг, Белоненко, ш у с т о в Конторович — Тот трагический материк затонул. Всплыл этот, не осознавший своего убожества, недоброты и грязи. К Кириному дому брела через поселок. Облокотившись о низкий забор, у ветхого дома стояла сухонькая женщина. Чем-то ее лицо показалось знакомым. Я задержалась. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, Тамара!» — ответила она тусклым, равнодушным тоном. В старой женщине я узнала когда-то привлекательную Ковежадинку Веру Бусыгину. На могилу к Коле приехали. Она спросила это так, словно видела меня не 22 года спустя, а неделю назад, как обычно приезжавшую на кладбище из Микуни. И вот тут... Открылись все шлюзы. Я проломилась, наконец, к чувствам, к о т о р ы м с такой тоской рвалась. Прошлое подцепило и потащило меня, начало втягивать, всасывать в себя. Но в прошлом не оказалось добрых зеркал, не было отражений зенита чувств. Зеркала гримасничали и пугали. Раскрутившаяся энергия, до которой я посмела дотронуться, возжелав выручить у прошлого отрадные воспоминания и успокоения, стала бить наотмашь, требуя, чтоб я посторонилась, если хочу уцелеть. Эта энергия била, казалось, только по мне, не касаясь Веры Бусыгиной. Я упрямилась, все еще расспрашивала старую знакомую. «Муха?» — «Жива», — отвечала Вера. Ша — он повесился. Броня — та отравилась. И М — он в Нальчике хорошо устроен. Кто-кто? А, нет, она умерла еще 10 лет назад. Казалось, что никакое сопротивление натиску мстительных сил меня не спасет, что ни за что не вынесу их агрессивного нападения, если немедленно не сяду в поезд и не уеду отсюда. У Киры меня ожидало семь-восемь оставшихся здесь бывших. Среди них и добрый человек Анатолий Куценко, который все укрепил и поправил на Колюшкиной могиле. Билетов на Ленинград не было, но Север гнал от себя. Я попросила взять плацкарту на Москву. Колюшки на Севере не было. Он снился мне редко. Раз... Пять-семь за все годы. В последний раз пришел очень подавленный и внятно, размеренно сказал «Теперь».